Глава 34. Жизненно необходимо. Лайер. Немногим ранее. «Что тебе нужно?» Его высочество наследный принц земель Рохран явно не обрадовался моему визиту, но эта встреча была необходима, ведь совсем скоро экипаж должен увезти меня далеко отсюда, в мое родное государство. «Поговорить. Я стоял на пороге его покоев, чувствуя, как разрывается сердце в груди. Позволишь войти?» Джаред думал всего секунду, а потом отошел в сторону и махнул рукой, тем самым давая понять, что разрешение на вторжение в его личное пространство получено. «Давай коротко и по существу. У меня нет желания вести с тобой беседы», — хмыкнул он, недовольно погружая кисти рук, в карманы брюк. «Надеюсь, ты пришел, чтобы сказать мне, что снимешь с Микаэлы свой чертов браслет, через который копошился в ее голове», — скосил он глаза в мою сторону. Даже не сомневался, что он сам все узнает. Скорее всего, генерал Теней поспособствовал сбору этой информации. Я именно из-за него и пришел. Секунда тишины. Джаред, пусть он останется на запястье Мики. Что? Черты лица наследного принца ожесточились. Точно нет! рыкнул он зверей на глазах. Только попробуй вновь попытаться залезть к ней в голову, клянусь богами, я не посмотрю на то, что между нашими странами заключен мирный договор. Даю слово. Смотрел серьезно, говоря чистую правду. Память Микаэлы, как и ее чувства, более не будут затронуты мной. Ты справился, я тебя поздравляю. Плевать я хотел на твои поздравления. Перебил меня его высочество. Прекрасно понимал его взвинченное состояние. Знаю, чуть склонил голову, но все же прошу оставить браслет. Через него я могу дать ей свою защиту, если она потребуется, конечно. Не потребуется, перебил меня принц. Я в состоянии сам защитить свою невесту. Невесту! Горькая улыбка тронула мои уста: Скорее бы уже закончилась эта боль, как же я устал от нее! Не боялся, что Мика узнает правду о моем вмешательстве в ее сознание, ведь стоит снять браслет, как она мгновенно вспомнит все то, что я заблокировал. Переживал лишь о том, что моя защита ей пригодится, все-таки вскоре она станет королевой, а это уйма врагов и завистниц. Знал, что моя любовь к ней после ритуала бракосочетания сойдет на нет. Но добрые, теплые и дружеские чувства никуда не денутся. В моей душе она останется подругой или даже сестрой. Кладовые памяти будут напоминать мне, каким лучиком света была Микаэла в моей жизни. Я не забуду наши с ней мгновения никогда. Даю слово, что браслет будет для нее лишь защитой. Джаред, я желаю Мике только самое лучшее поверь. И все же я настаиваю на том, чтобы ты его снял. стоял на своем принц. Глупо! вздохнул я. Что глупо? Я раздражал его, это было видно даже невооруженным взглядом. Глупо из-за наших с тобой не самых лучших отношений лишать свою королеву дополнительной защиты, которая может ей понадобиться в любую секунду. «Не верю. Не верю ни единому твоему слову, эльф», — негодовал принц. «Ты вытворил такое, на что нормальный человек не решится. Поешь про то, что хорошо к Микаэле относишься, а сам лишил ее счастливых воспоминаний. Все мои действия ей во благо». Устало вздохнул, сомневаясь, что удастся договориться с ним. «Я честен перед тобой». Взмахнув рукой, создал сферу правды, которые частенько пользовались в нашем государстве во время допроса преступников. «Синий — ложь, желтый — правда». Пояснил я по лицу высочества, понимая, что он в курсе, что возникло перед ним. «Хочешь, давай проверим сначала на тебе». «К чему все это?» Джаред перевел на меня взгляд. «Я хочу доказать тебе, что браслет действительно станет отличным помощником». Давай задам любой вопрос, на который ты ответишь, чтобы удостовериться, что цвета соответствуют сказанным мною ранее правда и ложь. Убедившись в правильности цветовых значений, ты можешь спросить у меня про браслет. Сколько тебе лет? Сфера приподнялась в воздух, клубясь белёсым дымом внутри. 26, нехотя произнес его высочество. Всего секунда и магический шар наполнился желтым дымком, обозначая правдивость ответа. Видишь, отслеживала его реакцию «Теперь спроси меня про браслет, раз не веришь на слово». «Хорошо», — внезапно согласился Джаред. «Спрошу». Сфера очистилась а от предыдущей проверки, вновь становясь прежней. «Но не про браслет», — добавил его высочество. Его пронзительный взгляд, за которым скрывалось что-то недоброе, вызвал подозрение. «Кто для тебя Микаэла? Лайер?» Слушая стук своего колотящегося сердца, не думал, что все обернется именно так. «Подруга?» — давил на меня принц. Не хотел отвечать, желал увести эту тайну с собой. «Что же ты молчишь?» Джаред чуть прищурил глаза. «Отвечай, она для тебя подруга?» Сфера так и продолжала клубиться белым дымом, ожидая моего слова, а я в этот момент ощущал всю тяжесть мира на своих плечах, понимая, что мои эмоциональные силы на исходе. «Нет». Сорвалось с моих губ и дым в магической сфере, окрасился в желтый цвет. «Нет, значит», — хмыкнул наследник. «Сестра?» Вновь задал он вопрос, будто сам не догадываясь. Сердце стучало все чаще, а тело словно окаменело. Никогда еще и не испытывал столь сильного давления со стороны. «И здесь неверно», — сорвался ответ с моих губ. «Тогда...» — видел, с какой силой стиснул зубы будущий правитель земель Рохран. «Любимая», — выдохнул я, чувствуя, как мурашки разбегаются по коже. «Она для меня любимая, и только поэтому прошу оставить браслет, потому что мне жизненно необходимо знать, что Микаэла в безопасности».